Глава четырнадцатая. Закария, и тхариох Город Ронисборн. Проснулись мы на следующий день, ближе к обеду. Вчерашний концерт закончился далеко за полночь. Как ни странно, обошлось без ожидаемого мордобоя. Счастливые зрители на руках отнесли героя вечера в номер. Накидали такую кучу денег, что даже после дележа с музыкантами он весьма недурно заработал. Если дальше пойдет в том же духе, у меня разовьется комплекс неполноценности. Но как так-то? Он же полнейший раздолбай, которому ничего нельзя доверить. Про дисциплину ни ухом, ни рылом. На все правила и запреты Наср наплевал с высокой колокольни. Зато в кости приличный куш выиграл. Теперь вот на концерте бабла нарубил. А договор-то был сидеть как мыши в подполе, носа не высовывать. Внимание не привлекать, сохранять секретность. Угу, только сделал Декхот все строго наоборот. И ведь прокатило. Может, так и нужно? Так правильно? Это со мной что-то не то. Стратегия, тактика, план миссии нафиг не нужны. «Пойти, спинка, дверь вынести, начать всех мочить налево и направо, а там как получится?» «Нет, лучше по старинке, как учили, так вернее будет». Вскоре явился молчаливый, неприметный человек от местной мафии. Принес чертеж, накорябанный как курица лапой, расположение комнат в доме Хорнсблюта. «Спальня на втором этаже, в правом крыле», — сообщил член братства. «Вот тут», — ткнул острием кинжала в чертеж. «А что известно насчет пленницы? Меня больше интересует этот вопрос». «Конкретно ничего узнать не удалось», — бесцветным голосом ответил он и указал на пустую область рисунка. «Вот здесь, в подвале, точно есть какие-то помещения». «А почему их нет на бумаге?» — поинтересовался Декхотт. Подземные комнаты были пристроены позже, поэтому на чертеж не попали. Что в них мы не знаем, но вход постоянно охраняется. Скорее всего, это сокровищница, в ней хорнсблюд хранит самое ценное. Здесь же должна быть темница для особо важных пленников. Нужный вам человек наверняка содержится там, больше просто негде. Еще сообщил, что он специалист по замкам и артефактным ловушкам. Пойдет с нами, поможет открыть нужные двери. Я, естественно, не возражал, помощь профессионального взломщика весьма кстати. Сели изучать чертеж и разрабатывать план операции. Неразговорчивый бандит оказался толковым мужиком, говорил мало, но по делу. Внезапно раздался стук, и вошедшая горничная сообщила, что меня внизу дожидается мальчишка посыльный. Так пусть к нам идет. Чего вдруг господин должен туда-сюда бегать? Не к месту проявил заботу в мой адрес полудемон. Все нормально, хлопнул его по плечу. Пройдусь ноги разомну, а то засиделся. Спустился, молча взял пацана за руку и повел к выходу. Оказавшись на улице, где нас не могли подслушать, начал разговор. «Ну, здравствуй, Горислав. У тебя есть для меня новости?» Мальчишка, волнуясь, принялся рассказывать. Сначала сбивчиво, но быстро успокоился и продолжил четко и ясно. Информация оказалась настолько ценной, что вместо обещанного серебряного далера дал золотой. Пацан вылупил глаза. Он таких денег даже не видел, тем более не держал. Осознав ошибку, я предложил. Давай разменяю золотой на серебро и медь, а то мальчишки постарше увидят и отберут. Деньги спрячь понадежнее и бери с собой по чуть-чуть, иначе все потеряешь. Не стоит, господин, я их матери отдам. Так ты не сирота? Нет, у меня мама есть и три сестры. Младшая сильно болеет, никак не могли денег на лекаря собрать. Горислав повеселел. «Теперь точно хватит Манулу вылечить!» «Держи вот, тоже матери отдай, пусть еды купит», — протянул мальчишке два золотых. «Если еще что-то узнаешь, снова сюда беги». Ошалевший, не верящий своему счастью мальчишка умчался прочь, а я пошел обратно в гостиницу. Мы около часа обсуждали план, договорились о времени, и, наконец, взломщик нас покинул. «Теперь забудь всю эту хрень, слушай внимательно и хорошенько запоминай», — обратился я к удивленному Декхаду. «Дважды повторять не буду». «К дому купца мы двинулись под утро, за пару часов до рассвета. Самое сонное время. Не зря оно зовется собачьей вахтой». Авось охранникам тяжелее придется, а может и вовсе проспят наши вторжение. Боги, похоже, решили нам помочь. Улицы города окутал густой, плотный туман. Через пару шагов уже ничего не видно. Все затянуто молочно-белой пеленой. Со специалистом по замкам и ловушкам мы должны встретиться у неприметной калитки заднего двора, выходящей на другую улицу. Но я, пользуясь туманной маскировкой, решил разведать обстановку и приглядеться поближе к парадному входу. Активировал маговзор, создал нужное плетение и призвал призрак Зеппина Дозеля. Тот очень обрадовался и посетовал, что я про него совсем забыл и так долго не призывал. А у меня и правда совершенно вылетело из головы, что в кармане лежат такие козыри. Дал призраку указание проверить дом, заглянуть во все закоулки и вернуться с отчетом. Дек, от моих манипуляций с дозелем, кажется, совсем не заметил, так и продолжал топать сзади, посматривая по сторонам. Но оно и понятно, простым взглядом призрака не увидишь, а особым зрением все одаренные, даже полудемоны, пользуются только в нужные моменты. И говорили мы с Дозелем ментально, не издавая звуков. Никакой активности и скрытых врагов на улице не заметил. У парадного входа в дом стояли трое. Я рассмотрел их ауры шагов за тридцать сквозь высокий забор. Один одаренный, а двое простые люди, охранники. У больших кованых ворот еще двое, тоже не одаренные. А вот внутри дома, сколько ни пытался, ничего рассмотреть не смог. Обошли квартал, собрались поворачивать за угол, но тут явился Дозель с отчетом. Я привлек внимание Декхада, чтобы дважды не пересказывать. Теперь он тоже видел и слышал моего призрачного разведчика. — копец наверху, в своем кабинете, напротив спальни, — сообщил Дозель. Сидит за столом, проверяет какие-то приходно-расходные книги. С ним двое, оба сильные маги. В спальне и комнате у лестницы по три человека, похоже на городских стражников. «Понятно, чтобы нам путь назад отрезать», — озвучил я очевидную мысль. «А что с подвалом?» «Там также засада. В первой комнате пятеро, среди них есть маг». Но они не стражники, больше на бандитов похожи. В конце подвального коридора мощная, обшитая железом дверь. Перед ней стоят двое, охраняют вход. Внутрь проникнуть не смог, защита магическая, очень сильная. Ключ от нее лежит где-то в ящике стола, в кабинете купца. Туда силовые жгуты тянутся, наверняка артефакт там. Ясно, значит, ночное братство тоже здесь. Вот тебе и наглядный пример сращивания криминальных структур, большого бизнеса и правопорядка. Да, плохие дела в Ронисборне. Как говорится, прогнило что-то в Далесианском королевстве или то в Датском было, не помню. Я вытащил и отдал дек ходу четыре уникальных артефакта, созданных мной. Теперь их изготовлением занимается кикибот, я лишь контролирую и напитываю демонической силой, или, как ее еще называют, силой хаоса. Давно заметил, эта сила совместно с некоторыми разрушительными плетениями многократно усиливает их действия. На этом принципе создал артефакт молний, который я назвал «Слезы Закарии». Почему так? Все просто. Кроме относительно дешевых накопителей, в них используются голубые кристаллы, создающие мощные электрические разряды. Да-да, те самые, которые мы добывали из песчана, курангуса, в землях нежити. Каждый такой кристалл в Далисе стоит больше тысячи золотых, а встроенный в артефактный перстень, например, все три тысячи, и работать будет хоть сто лет, знай только заряжай. Вот и посчитайте, такие деньжищи ради одного единственного быдыщ. Правда, эффект, как от гранаты, даже лучше. Словно шаровая молния. Шагов на десять вокруг никого живого не останется. Но вот цена... хнык-хнык. Эти два с голубыми кристаллами молниями шарашат со страшной силой, объяснял я полудемону. Их можно в комнату со стражниками закинуть и дверь закрыть. Главное, сам туда не входи. А вот те два с красными камнями создают огненный шар такой мощи, что не всякий Архимаг сотворить может. С ними тоже осторожно обращайся, одного хватит, чтобы эту хибару дотла спалить. Подошли к калитке, но там никого не оказалось. Не успел я удивиться, как она открылась, и из темноты высунулся поджидающий нас вчерашний бандит. Шепотом сообщил, что уже открыл замок, и мы можем смело входить в дом, охраны поблизости нет. «Прекрасная работа! Ты настоящий мастер! Дай пожму твою руку!» Быстро схватил ладонь не успевшего среагировать бандита, создал и запустил через рукопожатие крошечное плетение, остановившее его сердце. Как только душа покинула тело, поднял, сотворил умертвие и немного расспросил. Оказалось, он должен впустить нас в дом и тихо провести в подвал, в комнату, защищенную от действия магии. Когда мы туда войдем, дар будет заблокирован. Он закроет нас, а сам выскочит наружу. Такой вот нехитрый план, простой, как грабли. — В какой комнате больше всего ваших? — спросил я. — В подвале. Там глава братства и его младший сын. Безжизненным голосом отвечал свежеподнятый труп. «Он лично желает наказать вас за дерзость». «Очень хорошо. Возьми это», — я вложил ему в руку артефакт молний. И «Иди к ним. Когда окажешься среди своих, нажми вот тут». У мертвей Камикадзе покорно поковыляло в последний путь, а я обратился к полудемону. «Ты хотел мести? Так вперед!» Мы вытащили клинки, бесшумно поднялись на второй этаж, где я снова призвал Дозеля и отправил на разведку. Тот пропал, но вскоре появился в дальнем конце и поспешил с докладом. «Проверил весь этаж, все как и говорил. Здесь три человека в форме городской стражи. В кабинете купец и два мага. В спальне напротив еще трое стражников». «Давай Хорн с блюду артефакт молнии забросим. Один миг, и лишь три кучки пепла останутся», — предложил я Декхаду. «Ладно, с купчишкой мы легко справимся, но какой смысл с магами связываться?» «Но чертов остолоп уперся рогом. Он, видите ли, желает своими руками рассчитаться с купцом за порушенную честь и достоинство. И ему не нужны помощники, он сам справится». Хрен с тобою, золотая рыбка, сам так сам, я тебе не нянька. Хорошо, тогда займусь этими, что в комнатах. Дождался, когда полудемон ворвется в кабинет, дернул дверь, забросил амулет и отскочил подальше. Через пару секунд сквозь щели в дверном проеме полыхнула ярко-голубая вспышка. Раздался громкий треск, словно хрустнула сухая ветка, запахло озоном и горелой плотью. Не стал даже смотреть, метнулся к спальне и ворвался внутрь. Двое стражников сидели рядышком на стульях возле двери. Третий развалился настоящий посреди комнаты кровати, закинул руки за голову и что-то лениво рассказывал приятелям. Они не успели опомниться, я сделал два быстрых шага и воткнулся к его, но в сердце одному, а Дагу точно в глаз второму. Пока вытаскивал из тел поверженных противников оружие, рассказчик, казавшийся ленивым увольнем, мгновенно скатился и исчез под кроватью. Я в недоумении стал обходить по кругу здоровенное ложе с причудливым балдахином. — Ну что мне теперь под кровать за ним лезть? — с неохотой подумал я. — Может, проголодается сам вылезет? Внезапно из-под проклятого траходрома вылетел арбалетный болт и лишь чудом не пробил мне ногу. «Ах ты, падла!» — с перепугу заорал по-русски и, плюхнувшись на пузо, начал наугад ширять с под кроватью. Уперся во что-то твердое, раздался оглушительный вопль, и я успел ткнуть туда еще раза три. Из-под кровати выкатилось окровавленное тело и попыталось подняться. Но раны оказались слишком тяжелые. Кровь буквально текла ручьями. Пару раз несчастный пробовал встать, но опорная рука подгибалась, скользила на кровавых разводах, и он снова валился на пол. Вскоре раненый захрипел, забился в агонии и затих. Вытер клинки о белоснежную простынь и покинул спальню. Пересек коридор, вошел в кабинет, чтобы помочь рогатому напарнику. но тот и сам неплохо справился. Оба мага лежали на полу без признаков жизни. Купец Хорнсблюд стоял на коленях с разбитой в кровь рожей и невнятно лепетал что-то жалостливое. Перед ним, скрестив руки на груди, ухмыляясь, стоял полудемон. Не обращая внимания на акт справедливого возмездия, прошел к столу и осмотрел его в маговзоре. В одном из ящиков увидел артефакт — небольшой серебряный ключ, вставленный в замочек. Именно к нему тянулись энергетические жгуты снизу, видимо, из подвала. Взял в руки, попробовал вытащить ключ, ничего не вышло. Его можно лишь поворачивать туда-сюда. Прихватил артефакт и направился в подвал. Уже у выхода оглянулся через плечо и сказал, «Как наиграешься, спускайся вниз». Неспеша пошел по лестнице, удивляясь страшное тишине. Дом словно вымер, но этого не может быть. Значит, враг где-то затаился. Подвал оказался узким длинным коридором, освещенным парой магических светильников. В самом конце увидел двоих охраняющих тяжелую железную дверь. «Значит, нам туда дорога», — вспомнил куплет старой песни. Заметив меня, охранники выхватили клинки, но вперед не двинулись, ожидая, когда незваный гость сам подойдет. Но я решил действовать по собственному плану. Достал из-за спины трофейный арбалет, найденный под кроватью в спальне, и выпустил болт в грудь охраннику. Тот вскрикнул, упал на колени, заваливаясь лицом вниз. Забросил арбалет за спину, снял с перевязи плоский метательный нож и резко отправил в полет. Повеселевший было противник решил, что теперь ему куда легче со мной справиться, но неожиданно подавился остро отточенной сталью, попавшей ему в горло. Захрипел, зашатался и медленно сполз по стене, зажимая двумя руками рану. Я подошел к железной двери и собрался открыть, разглядывая цепочки рун, начертанных вокруг дверного проема и на дверном полотне. «Не так быстро, юноша!» — раздался сзади голос, который я сразу узнал. Обернулся и встретился взглядом с главой ночного братства. Рядом злобно скалится его толстый сынок. Оба направили на меня взведенные арбалеты. За их спинами маячит несколько фигур. В узком коридоре одновременно атаковать могут только двое. Казалось бы, против мечей это хорошо, легче отбиваться. Но сейчас теснота для меня фактически смертный приговор. Места для маневра нет, против арбалетов ни единого шанса. «Я считал, что для ночного братства договор не пустой звук», — завел пафосную речь, стараясь прощупать почву и потянуть время. «Похоже, я ошибся». «Твой друг играл нечестно!» — заорал сынок. «Вы за это поплатитесь! Мы заберем у вас все!» Отец положил ему руку на плечо, останавливая истеричные крики, и заговорил сам. «Вы же не думали, что можете явиться сюда, нанести оскорбление ночному братству и безнаказанно уехать?» Он оказался куда умнее и хладнокровнее сына. «Парни, вы мне даже понравились. Смелые, сильные, наглые. Рад был бы иметь дюжину таких в наших рядах. Но отпустить вас не могу. Это плохо скажется на репутации братства и моей лично». а подобное недопустимо. Пока он говорил, я лихорадочно искал выход и мысленно костерил Дек Хода за нерасторопность. И тут вдруг случилось такое, что у меня волосы на затылке зашевелились. Между мной и бандитами шагов восемь и две двери с каждой стороны. Внезапно ближайшая к ним приоткрылась, и оттуда, словно тесто из крынки, полезло нечто жуткое. Кровавая масса, капающая на пол с густками плоти и свернувшейся крови. Щупальца с множеством присосок зашарили по стенам и потолку. Тварь лезла вверх, цепляясь за любые неровности, забираясь все выше, и, наконец, уродливой кляксой растеклась по потолку. Она вытягивала жуткие конечности в сторону членов «Ночного братства», Ползла, оставляя на побелке мерзкие кровавые полосы. От дикого зрелища я невольно присел, а бандиты дружно разрядили в нее все арбалеты, которые, впрочем, не нанесли ни малейшего вреда. Затем всей толпой принялись рубить ползущую тварь мечами. Бездумно, яростно, мешая друг другу, как делают смерть испуганные люди. С таким же результатом можно попытаться зарезать кисель. Признаюсь, я тоже поначалу малость трухнул, но вспомнил дурацкие шуточки полудемона, и все встало на свои места. Это же иллюзия. В подтверждение, в задних рядах бандитов начали раздаваться крики ужаса и боли. Затем зазвенела сталь. Похоже, кое-кто принялся уменьшать поголовье врагов со спины, отвлекая всякими непотребствами. Не теряя времени, я бросился в бой, пользуясь паникой в рядах врагов. Не давая возможности взвести арбалеты, атаковал замешкавшихся отца и сына. Глава братства неплохо владел клинком, а вот его сынок блистал мастерством мечника на уровне мешка, набитого соломой. Я бы давно наделал в нем отверстий, но сыновьятушку прикрывал заботливый папаша — Отрабатывающий, что называется, за себя и за того парня Но долго на таком шпагате не усидеть Я лишь чуть-чуть взвинтил темп, и он сразу стал сдавать Сначала пропустил укол в кисть, затем глубокий порез на предплечье И постепенно начал терять концентрацию и скорость В конце концов глава братства повелся на ложный финт Самую малость открылся и поплатился за это, пропустив укол в печень Сынок увидел, как отец вскрикнул, уронил меч и, зажимая рану, медленно опустился на колени. Вместо попытки отомстить за него, резко развернулся, пытаясь протиснуться между стоящих позади соратников. Такой глупостью нельзя не воспользоваться. Прямой укол в основании шеи и кончик клинка вышел у трусливого придурка из горла с кровавым фонтаном. На этом схватку можно считать законченной. Я перевел дух и, опершись плечом о стену, наблюдал, как с другой стороны коридора, словно бешеный дровосек, навстречу мне прорубается Декхат. Минута, и все было окончено. Мы с ним снова встретились. «Но ты, балбес!» — устало выдохнул я. «Предупреждай в следующий раз, чуть в штаны не наделал от твоего осьминога». «Да, вышло здорово!» — со смехом согласился полудемон. Немного передохнули, я активировал маговзор и вынул артефакт. «Пойдем, посмотрим, какие тайны нас ждут за волшебной дверцей», — усмехнулся я и шагнул к двери.